Глава 17 Как только охрана посольства получила мое послание, я забрал всю силу у зомби, позволив духу Георга отправиться в чертоги своего бога. Он достаточно поработал и теперь заслужил покой. Сам я находился в пригороде Джибути вместе с Викой, а для непростого разговора с соотечественниками отправил одного из мертвых фалага. Я еще не настолько выжил из ума, чтобы лично идти навстречу с недавним врагом. Большие начальники, видимо, тоже думали схожим образом, ожидая от меня подвоха, поэтому они эвакуировали из здания посольства всех ключевых фигур, оставив внутри только усиленную охрану. Ну да, мне понятны их опасения. Все-таки дипломат — это голос России, завладея их телами — то перспективы для моей родины открылись бы весьма кислые. В теории, это могло бы означать разрыв любых отношений с этой африканской страной, а то и вовсе объявление войны. Так что пусть спасают своих парламентариев, мне они были не нужны. К моему удивлению, поле для дальнейшей встречи организовали умопомрачительно быстро. Уже к полудню с посольства были спущены российские флаги, а ворота призывно распахнулись. Что это, если не приглашение? Подконтрольный мне мертвец вскоре приблизился ко входу, и там же был встречен парой крепких ребят, преградивших ему путь. «Стоять! Сюда нельзя! Здесь закрытая территория!» объявил один из них на несколько корявом, но грамматически правильном английском. «А я думал, что вы готовились ко встрече со мной!» ответил я голосом мертвеца на родном языке. Я ошибся? Мне еще пойти погулять? Ээ...» на лицах обоих мордоворотов отпечатался напряженный мыслительный процесс. Ты... Вы, Аид? Если вам так проще меня называть, то да. Я к этому прозвищу относился абсолютно ровно. В чем-то я даже считал его остроумным и патетическим. Если людям проще звать меня именем языческого бога мертвых, то пусть так оно и будет. Меня подобное не задевает. Э, э извините, но мы должны вас досмотреть. У нас инструкции. Мне было почти забавно наблюдать за тем, как пара верзил тушуются и мнутся перед субтильным негром, едва ли не спрашивая у него разрешения на обыск. Однако же я пришел сюда налаживать сотрудничество поэтому не собирался оскорбляться на эту просьбу. Вместо ответа я просто приказал марионетке раскинуть руки в стороны, чтобы охранники могли беспрепятственно его обыскать и проверить ручными металлодетекторами. Все время в процессе досмотра здоровяки опасливо косились на неподвижно замершего мертвеца. Они словно бы ждали, когда тот сорвется с места и нападет на них. Но, как я и сказал, Я пришел не воевать, а искать союзников, так что вся процедура прошла штатно и не отняла много времени. Не найдя у трупа никакого оружия или того, что могло бы быть использовано в качестве оружия, мордовороты прилежно закрыли ворота и повели марионетку внутрь здания, а уже в самом посольстве, прямо в просторном вестибюле, его подвели к столам на которых были расставлены пять плоских мониторов. На них один за другим начали появляться различные незнакомые мне лица. Двое из них были в военной форме, один в рубашке со слегка распущенным галстуком, а остальные в строгих костюмах, словно на светском приеме. При всем при этом лица у них были одинаково серые и постные, так что мне их отличать удобнее было только по одежде. Эм, здравствуйте! Вы не очень-то похожи на... <къем> Аида!» С великим скепсисом в голосе проговорил один из участников этого странного собрания. «Вы хотите сказать, что ждали меня лично?» Мертвец покорно изобразил иронию на своем лице. «Сами-то вы не рискнули прийти навстречу и даже вывезли послов из здания. Вы следили за ними?» Собеседник ощутимо напрягся, словно почуял в моих словах угрозу. Просто наблюдал со стороны. Поспешил я успокоить его. Я не собираюсь устраивать новую войну. Я хочу поговорить. У вас весьма странные способы призыва к диалогу. Простите, как к вам лучше обращаться? Как хотите. Пожал за меня плечами покойник. Можете по имени... Можете по выдуманному вами прозвищу. Хорошо, Сергей, мы вас услышали. Так вот, у вас очень странные методы вызывать на диалог. Когда обезглавленный человек приходит на порог российского посольства, то это совсем не располагает к дружеской беседе. Скорее, это вызывает желание вывести свою дипмиссию из страны. А я и не предлагаю вам свою дружбу. Но зато у вас не возникло вопросов и сомнений в том, что я — это действительно я. И с другой стороны, я могу понять ваше беспокойство. В Москве я показал себя не с лучшей стороны. — Не с лучшей стороны? — это завопил уже дядечка с другого экрана. — Да почему мы вообще разговариваем с этой тварью? Для вас что? Все эти жертвы ничего не значат? Сотни! Изображение на мониторе с крикуном замерло, как на зависшем телевизоре а потом и вовсе потухло. Кто-то, похоже, отключил его от видеоконференции. «Просим прощения за нашего коллегу», заговорил первый участник абсолютно ровным тоном. «Он в прошлом году потерял сына в... Ну, вы, наверное, поняли, где...» После этих слов лицо возмущавшегося чиновника мне вдруг показалось каким-то смутно знакомым. Воспоминания из моей прошлой жизни начали восставать в моем мозгу какими-то призрачными образами, и, чтобы их рассмотреть, приходилось как следует напрягаться. Такое ощущение, словно бы я уже видел его, только лет на двадцать моложе. Подвал Сафарова, море тьмы, измененные, мои пленники. Точно, ошибки быть не может. Фамилия его сына Савченко, поинтересовался я. Вы. «Вы помните имя каждой жертвы?» «Только тех, кто был причиной всех этих жертв». Марионетка взглянул прямо в объектив камеры, и мне показалось, что четыре собеседника синхронно поежились от этого взгляда. «Скажите, этот недовольный господин все еще может нас слышать?» «Вероятно, да», — расплывчато ответили мне. «Техническая сторона вопроса находится вне нашей компетенции». «Тогда я хочу, чтобы он это услышал, или чтобы вы передали ему мои слова». Мертвец сделал пару шагов по направлению к веб-камере и навис прямо над ее объективом. «Вы, неизвестный господин, отец-ублюдка, который сам повинен в том, что произошло, и с ним, и со столицей. Если бы меня столь настойчиво не пытались убить, ничего бы этого не случилось». Так что подумайте десять раз, если захотите бросить мне подобное обвинение снова. Потому вы, безымянный сударь, в этих жертвах виновны не меньше. Вы произвели на свет и воспитали одну из тех мразей, чьи поступки вынудили меня защищаться». Повисла глухая тишина. Люди на экранах, по-моему, даже моргать старались через раз. Мой спич, если и не произвел впечатление на всех, то как минимум заставил задуматься. И это было вполне хорошо, потому что вести переговоры с проигрышной позицией побежденного агрессора для меня было слишком невыгодно. Пусть эти сытые лица задумаются над первопричинами, и тогда мы с ними сможем поговорить почти на равных. «Ваша позиция стала несколько более понятной для нас», — хмуро пробормотал один из мужчин в кителе. Не скажу, что она нам близка, но уже хотя бы стала прослеживаться причинно-следственная связь. Вот и прекрасно. Тогда, может быть, вы выслушаете меня? Конечно, ведь ради этого мы здесь. Тогда слушайте. Дело в том, что я не единственный в своем роде, кто способен повелевать мертвой плотью. Есть и другие. Мы прорабатывали эту версию, — вклинился в разговор доселе молчавший политик и не обнаружили в мире никаких признаков, которые могли бы указывать на это. «Тогда, может, вам стоит посмотреть повнимательнее?» — огрызнулся я. «Что там сейчас происходит, к примеру, в Италии?» эм, Мой собеседник в военном кителе явно призадумался. А что с Италией?» «Это вы мне скажите? Это ведь у вас в руках ресурсы целой страны, спутники и внешняя разведка». Люди на мониторах засуетились. Они начали отдавать кому-то, кто не попадал в кадр поручения, требовали информацию и что-то активно жестикулировали. Однако своих мест ни один из них не покинул. Ответили мне спустя каких-то пару минут. По последним данным, в Италии обострилась эпидемиологическая обстановка, власти закрыли границы страны, а в столице объявили полный локдаун, запретив людям выходить из дому. Это связано с каким-то новым неизученным вирусом. От услышанных новостей мне стало несколько не по себе. Похоже, древний слишком быстро добрался до властей Италии и обратил их в зомби. Но в то же время в этом не было ничего удивительного. Еще бы! Когда некромант пробуждается в резиденции Папы Римского, то дотянуться оттуда к правящей верхушке проще простого. Это могло означать только то, что теперь бороться придется не столько с древним, сколько со всей Италией и ее союзниками. А еще темный жрец слишком уж быстро начинал понимать и принимать современный мир. Даю голову на отсечение, что идея с вирусом — это не его личная придумка, а подсмотренная уловка у кого-то из наших современников. «А какая-нибудь информация из самого Рима поступает?» — спросил я, внутренне уже догадываясь, какой ответ получу. «Я имею в виду от жителей, а не официальную. Еще минут десять потребовалось переговорщикам на то, чтобы выяснить, что колыбель цивилизации безмолвствует уже которую неделю, и некоторые итальянцы в сети высказывают в связи с этим озабоченность, потому что не могут связаться с родственниками». «Сука!» Ругнулся я в сердцах. Все оказалось гораздо хуже, чем я мог представить. Вы разве не понимаете, что это значит? Что в Риме эпидемия? Попытался изобразить из себя капитана очевидность один из чиновников. «Включите мозги!» — не поддержал я неуместной иронии. «Зачем из-за эпидемии лишать связи целый город? Попробуйте связаться со своим римским посольством» если у вас есть еще какие-то сомнения насчет моих слов. У нас в Риме выделены канал связи, ограничения, если и были введены, то они не должны были затронуть. Просто попробуйте связаться со своим посольством, едва не прорычал я, теряя терпение. То и дело проскакивающая усколобость этих чиновников начинала изрядно накалять даже мои омертвевшие нервы. В переговорах опять возникла небольшая пауза. Четыре говорящие головы снова начали пытаться навести справки, прервав наш небольшой диалог. На этот раз у них ушло гораздо больше времени, и продолжить мы смогли только через полчаса. Связи с российским посольством в Риме нет, кисло констатировал чиновник. Этого и следовало ожидать. Надеюсь, теперь вы отнесетесь к моим словам. Максимально серьезно. Люди притихли, начиная понимать, что на горизонте замаячила какая-то очередная беда, и теперь уже внимали моим речам более внимательно. Последнее время я скрывался в Сомали, начал я посвящать их в свою предысторию, но, видимо, недостаточно хорошо. Чуть более чем полтора месяца назад на меня вышли представители Святого Престола. В разговоре с одним из них я бросил угрозу, что если меня не оставят в покое, то я помогу пробудиться одному древнему темному жрецу, которого одолели много сотен лет назад. «Кому, простите?» «Темные жрецы», — терпеливо пояснил я, упустив из виду, что эта терминология моим соотечественникам может быть незнакома. «Это и есть те, кто способен повелевать мертвыми». Зачем-то церкви оказался нужен именно такой, такое существо. И они разыскали меня снова, выдвинув на этот раз ультиматум. Либо я, либо он. И я сделал свой выбор. Я показал им место, где была темница древнего жреца. «Значит, вы темный жрец?» «Нет, насколько я успел понять, я только лишь адепт». И не факт, что когда-либо вообще дорастут до полноценного жреца, потому что путь к становлению им весьма специфичен. Я не хочу снова переживать это, я устал от смертей. Простите, Сергей Анатольевич, но ваша речь звучит неубедительно, ведь вместо себя вы прислали на переговоры нелюдь, а приглашением за круглый стол вы выбрали обезглавленный ходячий труп. Это не совсем вяжется с тем, что вы только что сказали. Если вы пытаетесь убедить нас, что изменились в лучшую сторону, то это у вас получается плохо. Мне вообще плевать, что вы обо мне думаете, грубо бросил я. Я не собираюсь перед вами оправдываться. Однако, чтобы исключить возможное недопонимание, скажу, что первый посланник был уже мертв, когда я его поднял. А тот, что говорит с вами сейчас, Жестокий убийца, грабитель и мародер, для которого ценность человеческой жизни определяется лишь стоимостью вещей, которые надеты на жертву. Однако и его я убил не ради чего то блага, а потому что вынужден был защищаться. И раз уж вы завели речь обо мне, то лучше вспомните, что я вам устроил в Москве полтора года назад. «Это угроза!» — говорящие головы разом посмурнели и подобрались словно я им бросил перчатку. «Это предложение напрячь извилины и подумать. Один неопытный адепт, — снова сделал я акцент на этом слове, — который о своем даре не знал практически ничего, перетряхнул целую столицу и довел всех вас до отчаяния. По-другому я не могу назвать то, что вы скинули на город ядерную бомбу. А теперь представьте, на что может оказаться способен полноценный жрец, который постигал тайны смерти несколько сотен лет, и чьи познания на этом пути могут свести с ума любого смертного. Мои собеседники тут же потухли, по-видимому пытаясь вообразить пределы могущества такого существа. И, судя по их подавленным минам, фантазия у них работала в верном направлении. Добавьте к этому еще и то, что этот древний, уже наверняка завладел телами первых лиц из правительства. Мне доподлинно известно, что его пробуждение случилось в Ватикане. И добраться хоть до самого президента он мог лишь пригласив того на встречу с Папой Римским. Как думаете, насколько скоро он выжмет Италию досуха и заставит весь мир трепетать от марша тысяч мертвых ног? Но почему вы обратились к России? Почему не к кому-нибудь в Европе? Из тех, кто граничит с Италией. Думаете, мне кто-то поверит? Марионетка скептически хмыкнул и загнув бровь. Ну, после этого американского фильма в мире очень многие поверили в ходячих мертвецов, так что. Это все не то! Я заставил покойника категорично махнуть рукой, отметая это предложение. Можно тысячу раз слышать о том, как кто-то получает в глаз. Можно даже десять тысяч раз быть этому свидетелем. Но пока тебе самому не заедут с оттяжкой, чтоб аж звезды полыхнули в голове, ты не будешь понимать, насколько это неприятно. Россия свой удар в глаз уже получила, а вот остальной мир пока нет. И никто, кроме вас, не воспримет меня всерьез, пока сам не хапнет горя сполна». «В какой-то степени это разумно» подал голос один из мужчин в военном кителе. «Но я не думаю, что после всего случившегося может идти речь о каком-либо доверии к вам». «Да к дьяволу ваше доверие! В политике и торговле его отродясь не было, но это никому не мешает вести дела друг с другом. Поймите, древний попал в новый для себя мир. Он пока еще изучает его и его возможности. Многого он еще не понимает, о многом забудет». Многое упустит из виду, но этот его ступор не будет длиться вечно. Рано или поздно он освоится, и тогда бороться с ним придется на равных, как с полноправным жителем двадцать века. Пока еще его можно удивить необычным оружием или подловить каким-нибудь высокотехнологичным трюком, но с каждой секундой эта вероятность все больше тает. Прямо сейчас... Пока мы тратим время на пустые разговоры, он копошится в мозгах своих мертвых сателлитов и устраняет белые пятна в своих знаниях. Каждый упущенный миг делает его более страшным противником. Мы понимаем, выдавил из себя тот же военный. Нам нужно обдумать ваши слова, тщательно проанализировать и, конечно же, все проверить. Сколько вам нужно времени? Хмуро спросил я, понимая, что мне все же удалось запустить неповоротливые жернова бюрократической махины и что разгоняться они могут еще долго. Это сложно спрогнозировать. Вы сможете выйти на связь завтра? Смогу. В это же время мертвец придет сюда снова. А вы начинаете уже анализировать и проверять. С этими словами марионетка развернулся и двинулся к выходу. И никто не посмел преградить ему путь. Утром следующего дня все тот же мертвый фалаго пришел к воротам российского посольства в Джибуте. Процедура досмотра повторилась с точностью до мельчайших деталей и движений. И вскоре покойник снова предстал перед пятью широкоформатными мониторами, с которых на него смотрели серьезные и сосредоточенные лица государственных деятелей. Того, кто устроил истерику и был отключен вчера от сеанса связи, сегодня заменил благообразный дедушка с добрыми глазами. Но почему-то именно этот старик мне показался самым прожженным из всех участников виртуального собрания. «Доброе утро!» Поздоровался со всеми марионетка, становясь перед объективом камеры. — Что вы решили? — Здравствуйте, Сергей Анатольевич, — заговорил за всех тот самый дедушка. — К сожалению, ваши слова подтвердились. Время происходит что-то необъяснимое, хоть и нельзя однозначно сказать, что там свил гнездо второй АИД. А поконкретней, я нахмурился, потому что мне сходу не понравилось начало разговора. Сейчас, похоже, меня будут пытаться грубо нагнуть, потому что ушлые чиновники просекли, что мой интерес в этом вопросе очень даже велик. Чтобы принять окончательное решение, нам необходимо знать, а какое вам, Сергей, дело до этого жреца? Почему вы вдруг так озаботились угрозой, которую он представляет для мира? Похоже, я не ошибся. Сейчас мне придется как-то им доказать, что мне оно нужно не больше, чем им. Потому что в противном случае меня будут эксплуатировать как ослика с подвешенной перед носом морковкой. Потому что я тоже часть этого мира и не хочу жить под гнетом вечной опасности. Не бог весть, какой аргумент, но рассказывать о том, что древний требовал от меня идти к нему на поклон, а потом наверняка очень рассердился, когда я этого не сделал, не следует. Иначе этот факт станет рычагом давления на меня, а я никому не планирую давать в руки лишние козыри против себя». «Только из-за этого?» — удивился старик, по-видимому, тоже посчитав такое объяснение слабоватым. «Мне кажется, Сергей Анатольевич, вы многого не договариваете. Когда кажется, надо креститься». Разговор только начался, а этот настойчивый старикашка уже начинал меня изрядно утомлять. Повисла неловкая пауза в беседе, в течение которой я понял, что чиновники все-таки на крючке. Угрозу нового восстания мертвецов они воспринимают более чем реально, иначе бы эти люди со мной вообще не разговаривали. Просто бюрократы по извечной привычке пытаются выторговать себе побольше каких-нибудь бонусов. «Знаете, Сергей», — заговорил наконец дед, — «так мы ни к чему не придем». Нам элементарно нужно больше информации о вас, о ваших мотивах, о том темном жреце, о ходячих мертвецах, в конце концов. Даже если мы сейчас просто захватим вашего парламентера и основательно изучим, это даст нам куда больше столь необходимых сведений». И сразу после этих слов боковым зрением марионетки я отметил некоторую суету в зале посольства. Охраны стало как-то уж чересчур много, и их намерения читались достаточно просто и без всякой эмпатии. Господи, неужели они и правда решили захватить моего Фалааго? Как же это глупо! Прежде чем ваши люди сделают еще хоть один шаг, хочу вам кое-что объяснить. Менторский расслабленный тон марионетки заставил чиновников на экранах немного напрячься. «Во-первых, я могу в любой момент отпустить душу этого человека, и вместо ожившего покойника вам достанется обычный и ничем не примечательный труп. Я именно так и сделал, когда вы захватили одного из моих марионеток и потащили на опыты еще в Москве. Вы можете прямо сейчас попробовать навести справки и узнать, во что вам обошлось навязанное мной заблуждение, что против нежити действует святая вода и кресты». «Считайте, это той самой информацией, которая вам так необходима. А во-вторых, руки мертвеца принялись неспешно расстегивать жилетку, оголяя собственный торс. Я предположил, что вы можете мне и не поверить, поэтому постарался быть максимально убедительным. Этому телу не нужны внутренние органы, чтобы двигаться». Темнокожий палец покойника прошелся по длинному безобразному шраму на животе, из которого сочилось что-то влажное. Поэтому я вынул все лишнее, заложив в него около трех килограммов тротила и поражающих элементов из керамики и камня, которые не могут быть обнаружены вашими металлодетекторами. Так что первый, кто попытается сунуться к этому мертвецу ближе, чем на 3 метра, будет в лоскуты посечен осколками. Поджечь детонационный шнур для меня дело двух секунд в качестве подтверждения своих слов в руке марионетки показался металлический корпус простой бензиновой зажигалки, которую не стали отбирать при досмотре, посчитав неопасной. И если люди на мониторах стали просто чуть более хмурыми, поскольку взрыв для них ничем не грозил, то вот охрана посольства струхнула не на шутку. Бравые охранники, которые готовились наброситься всем скопом на одинокую фигуру переговорщика, теперь сжались за колоннами пытаясь найти себе укрытие. «Хорошенько подумайте», — проговорил я. «Этот взрыв станет жирной точкой в наших с вами толком и не начавшихся отношениях. Я уйду, оставив вас наедине с древней тварью, и тогда за каждую крупицу информации вам придется платить сотнями жизней своих солдат, когда мертвая экспансия доберется до вас». «Что же?» Тогда будем считать, что начало нашему сотрудничеству положено, как ни в чем не бывало, — ответил старик. Сейчас мы готовим группу оперативной разведки для высадки в Владиспале. Вы готовы к ней присоединиться? Ваши знания и навыки в этом деле будут просто незаменимы и многократно увеличат шанс успеха разведывательной миссии. Отрезка перемены темы Мне оставалось только лишь растерянно хлопать глазами. Это что вообще сейчас было нахрен? Чертовы чиновники никогда не меняются.